Чуть дальше за сапогами Ирас Петрович увидел такое, что разом все вспомнил. Прямо на него смотрел мертвый глаз к Саверия Феофилактовича. Пристав тоже лежал на полу, и лицо было недовольное, даже сердитое, словно желающее сказать «ну уж от совершеннейшая ерундовина вышло». Рядом виднелся залитый кровью черноволосый затылок массы. Ирас Петрович зажмурился. Хотелось снова уйти в черноту, чтобы ничего больше не ни видеть и не слышать, но резкие, мучительно отдававшиеся в мозгу голоса не позволили. — Но «Ну, Абдул-Голован, — говорил один возбужденный с сифилитической гнусавостью, — как этот Пафенин заботал, я уж думал, не тот, а Абдул как хряч гирит, а! Несмешный голос татарским проглатыванием окончания провосил. Как же не то дурь твоя башка! Сказан же был, который с косоглазым китаёзом. Того бей. Так это не китаёзы, а киргизец. Сам ты киргизец. Много у нас тут по хитровке косоглазых-то ходит. А я ошибся бы. не к беда. Скинули бы в рек, додел да дел с концом. Фиск, -то какова?» — заговорил третий голос, вроде бы искательный, но с истеричной ноткой. «Кабняна! Не, не только этот нас всех порешил. А ты, Миша, говорил, что их двое будет, а, Миш? А их, Миш, Миш, трое!» и ломтя вон продырявили. Кончается ловоть-то, Миш, всю внутреннюю ему пули-то прожег. Услышав имя Миша, Фондорин окончательно передумал уходить в черноту. Болел ушибленный затылок, но Иерас Петрович отогнал боль, загнал ее в пустоту, ту самую черноту, откуда недавно вынурнул. Не до боли сейчас было. — Тебя бы, фиска, кнутом пороже, чтоб не пила, — Вяло с развальцей произнес фальцет, но заради такого случая прощаю. Ловко лигаша одарила. Подошли два алых сафьяновых сапожка, встали напротив хромовых. — Можно и пороже, Мишенька? — певучий пропел хрипловатый женский голос. — Только не гони. Третий день тебя, соколик, не видела и стасковалась вся. Приходи, нынче, полоскаю. — После полоскаемся. Щегольские сапожки сделали шаг и приблизились к Фандорину. — А пока, мисс, поглядим, что это за жук такое припожаловал. Вертоника его шуха, ишь, глазом высверкивает. И сверкивает. Петровича перевернули на спину. Вот он каков Миша маленький. Ростом цыганки чуть выше плеча, против деловых и вовсе недомерок. Лицо тонкое, дерганное, уголок рта подрагивает. Нехорошие глаза, будто не человек, а рыба смотрит. Но в целом, пожалуй, красавчик. Волосы поделены пробором. Равнюхонько пополам на концах курчаются неприятная деталь, чёрные усики, точь-в-точь, -точь, как у самого Ираста Петровича, и подкручены точно так же. Фандорин немедленно дал себе зарок, что усы фиксатуарить больше никогда не станет. Тут же подумалось, а больше, пожалуй, и не придётся. В одной руке бандитский король держал герсталь, в другой стилет, который Фандорин носил у лодыжки. Выходит, обыскивали. Ну и кто ж ты такой будешь? спросил сквозь зубы Миша маленький. Если смотреть снизу, он казался вовсе не маленьким, а совсем напротив, прямо мулливером. С какой части? С Мясницкой, что ли? Верно оттуда. Все мои гонители там собрались, вампиры ненасытные. Эррас Петрович, во-первых, удивился гонителем и вампиром, а, во-вторых, сделал себе на будущее пометочку, что в Мясницкой части, кажется, взяток не берут. Полезная информация. Если, конечно, доведется воспользоваться. «Почему вас трое пришло?»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 — Крепок старый, — подивился Миша. — Видать, придется повозниться. — Ну ничего, так оно даже интереснее, да и время имеется. Киньте его, ребят, покамись в погреб, закусим, чем Бог послал, а там и покуражимся. Распалюсь и разыграюсь, а офиска меня после <с içinde> охолонит. Подвизгливый женский хохот коллежского асессора за ноги проволокли по полу за стойку, потом каким-то темным коридором. Скрипнула дверца погреба, и в следующий миг Ирас Петрович ухнул в кромешную тьму. Кое-как подобрался, но все равно ударился боком и плечом. «Держи клюшки своей горбушка!» — крикнули сверху со смехом. «Погуляй там! Милостеньку пособирай!» На на один за другим упали два его коротких костылька. Тусклый квадрат наверху с треском исчез, и Ирас Петрович закрыл глаза, потому что все равно ничего не было видно.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 Заработал руками еще быстрее, и веревка раньше ожидаемого вдруг поползла, ослабла, но не обрадовался коллежский ассессор, а только закрыл освободившимися ладонями лицо и заплакал. Ах, Масса-Маса! Четыре года назад Виакагами спас Фандорин, второй секретарь российского посольства, жизнь пареньку Якудзе. С тех пор Масахиро стал верным, да что там, единственным другом. и не раз спасал жизнь падкому на приключения дипломату, однако по-прежнему числил себя в неоплатном долгу. Ради чего, господин Фондорин, притащили вы сюда, за тридевять земель, в чужой мир, хорошего японского человека, чтобы он нелепо по вашей живине погиб от подлого удара душегуба? Горько. Невыразимо горько был Ирасту Петровичу. И если не разбил он себе голову о склизкую стену подвала, то лишь благодаря предвкушению мести.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 Что на деревяшках для этой цели имеются специальные крючочки. Молодой человек, не вставая с земли, высвистил нунтякой над головой молниеносную восьмерку и остался вполне удовлетворен. Угощение готово, дело за гостями. ]Jake. Нащупывая в темноте перекладины, поднялся по лесенке, уперся головой в люк, запертый с той стороны. Что ж, подождем, а вес к лошади не ходит.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 Отскрежет открываемые дверцы и сразу вспомнил, где находится и почему. Неясно только было, сколько прошло времени. По лесенке, покачивая, спускался человек в поддевке и юфтевых сапогах. В руке он держал свечу. И раз Петрович узнал одного из Мишаных деловых, следом в люк влезли знакомые хромовые сапожки с серебряными оковками. Всего гостей было пятеро, сам Миша маленький и четверо давешних. Для полного удовольствия не хватало только Абдула, отчего Фандорин немного расстроился и даже вздохнул. Вот-вот, легаш, повздыхай, <смех> оскалился жемчужный улыбкой Миша. Счастье у меня так заорешь, что крысы по щеляму прячутся. Сдохлятиной обживаешься, это правильно. Скоро сам такой будешь. Фандорин посмотрел на куль, служивший ему подушкой, и в ужасе сел. С пола на него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 Долго мучился сердечный, как саль моему кишки из брюх тянуть, и мамочку, и тятеньку вспомнил. И раз Петрович мог бы убить его в эту самую секунду, в завернутых за спину руках было зажато по серенкену, но поддаваться неразумным эмоциям недостойно благородного мужа. С Мишей нужно было потолковать. Как говорил и консул Александр Иванович Пеликан, к нему накопились вопросы». Можно, конечно, сначала обезвредить свиту его хитровского величества. Уж больно удобно стоят двое справа, двое слева. Огнестрельного оружия ни у кого не видно, только Миша все играется ладным герсталем. Но это не страшно. Про кнопочку он не знает, а с неснятым предохранителем револьвер стрелять не будет. Пожалуй, лучше попытаться что-то выведать, пока Миша маленький чувствует себя в силе. а то неизвестно, захочет ли потом говорить. По всему, видать, малый с нормом, ну, как заортачится. — Портфельчик, я ищу Мишутка, а в нем деньжищи, а громадные тыщи. пропел Фондорин голосом незадачливого мошенника-горбуна. — Ты его куда и подевал-то, а? — Миша изменился в лице. А один из его подручных Гнусава спросил, "Что это он полощет, Миша, какие такие тыщи? Завирает, сука, легавая, рявкнул король, клин, промеж, нас вбить хочет, Ну да ты у меня патла сейчас кровью закаслишь. Выдернув из сапога длинный длинный нож, маленький сделал шаг вперед. раз Петрович сделал выводы, портфель взял Миша. Это раз. В шайке об этом не знают, а значит, делиться добычей он не намерен, это два. Испугался разоблачение, и сейчас заткнет пленнику рот навсегда это три. Нужно было менять тактику. Ты постой, постой, я дедок-то непростой, зачистил Фандорит. Ты меня в тычки, а я в молчки. Ты ко мне с лаской, и я к тебе с подсказкой. Погоди его кончать, Миш, схватил главаря за рукав гнусавый, пущай, погутарит. от Петра Парменча господина Хурчинского, нежайшие! подмигнул маленькому калерский ассесар, так и впиваясь ему глазами в лицо. Вернали гипотеза, но на сей раз Биша и глазом не повел. А дидакта под подмалахольного куксит. Парменч как вот приплел. — Ничего, мы ему сейчас мозги на место поставим. Кур, ты садись ему на ноги, а ты, проник клещи давай, запоет кочетом ворон поганый. И понял Ирас Петрович, что ничего интересного ему хитрованский монарх не скажет. Слишком своих стережется. Фандорин глубоко вздохнул и на миг прикрыл глаза. Радостное нетерпение, самое опасное из чувств. От него много важных дел срывается. Открыл Ирас Петрович глаза, улыбнулся Мише и выбросил из-за спины правую за ней и левую ладонь. Шах! Шах! Свистнули две маленькие вертячие тени. Первая вошла в горло Куру, вторая — прони. Те еще хрипели, брызгая кровью, еще шатались, еще толком не поняли, что умирают, а коллежский ассессор уже подхватил с земли нунтяку и вскочил на ноги. Миша маленький не то что предохранитель и руку поднять не успел. Деревяшка стукнула его по темечку, не слишком сильно, только оглушить. Ражий парень, которого он давеча назвал Шухой, едва разинул рот и тут же получил мощный удар по голове, от чего рухнул навзничь и более уже не шевелился. Последний из деловых, клички которого Фандори так и не узнал, оказался ловчее своих товарищей, от дунтяки шарахнулся, выхватил из голенища финку, увернулся и от второго удара. Но беспощадная восьмерка перебила руку, что держала нож, а затем проломила резвачу череп. И раз Петрович замер, регулируя дыхание, Двое бандитов корчились на земле, суча ногами, тщетно пытаясь зажать разорванные глотки. Двое лежали неподвижно. Миша Маленький сидел, тупо мотая головой. Герсталь посверкивал в стороне вороненой сталью. Фандорин сказал себе, «Я только что убил четырех человек и ничуть об этом не жалею». Очерствел душой калежский асессор за эту страшную ночь. Для начала Эраст Петрович взял оглушенного заворот, хорошенько тряхнул и влепил две звонкие оплеухи, не из мести, а чтоб побыстрее очухался. Однако затрещины произвели совершенно магическое действие. Миша маленький вжал голову в плечи и заныл. — Дедушка, не бей, скажу, не убивай, жизнь молодой не губи. Фандорин смотрел на плаксиво искривившуюся смазливую мордочку и только диву давался. Человеческая натура не уставала поражать Ираста Петровича, Своей непредсказуемостью кто бы мог подумать, что разбойничий самодержец, гроза московской полиции, так расклеится от пары пощечин. Для эксперимента Фандорин чуть покачал нунтякой, и Миша сразу прекратил нытье. Зачарованно уставился на верно покачивающуюся окровавленную деревяшку, втянул голову в плечи и задрожал. «Хм, надо же, сработало. Крайняя жестокость, оборотная сторона трусости, философски подумал Ирас Петрович. Что, в сущности, неудивительно, ибо это две наихудшие черты, какие только бывают у сынов человеческих. Если ты хочешь, чтобы я тебя доставил в полицию, а не умертвил прямо здесь, отвечая на вопросы своим обычным, неюродским голосом, сказал калежский асессор. — Отвечу, не убьешь? — пугливо спросил Миша и шмыгнул носом. Фандорин нахмурился. Что-то здесь все-таки было не так. Не мог этот слизняк держать в страхе весь преступный мир большого города. Для этого требуется железная воля, недюжинная сила характера или что-то. С успехом эти качества заменяющие. Что? — Где миллион? — мрачно спросил Ирас Петрович. — Где был, там и есть, — быстро ответил маленький. Но тяга снова угрожающе качнулась. — Прощай, Миша, я тебя предупреждал. Мне оно и лучше. Расквитаюсь с тобой». За своих товарищей. — Я честно, как перед Богом! Щуплый, перепуганный человечек закрыл голову руками, и Фандорину от всей этой сцены вдруг стало невыносимо тошно. — Я, девушка, по-честному, вот Христом Богом! Слам, как был в портфеле, так и есть! — А портфель где? Миша сглотнул, подергал губами, ответил едва слышно. — Тут, в каморке потайной! И раз Петрович отшвырнул нунтяку, больше не понадобится, поднял с пола герсталь... Рывком поставил Мишу на ноги. — Идем, показывай. Пока маленький лес по лесенке, Фандорин снизу тыкал его стволом взад и продолжал задавать вопросы. — Про китаёзу от кого узнал? — От них, от Петра Парменыча. Миша обернулся, понял ручонки. — Мы ведь что, мы люди подневольные? Он наш благодетель, он заступник, но ну и спрашивает строго, и забирает, почитай половину. Славно! скрипнул зубами Распетрович. Куда как славно? Начальник секретного отделения, правая рука генерал-губернатора, шеф и покровитель московской преступности. Теперь понятно, почему этого объедка Мишу никак поймать не могут. И почему он на хитровке такую власть забрал? Айда да Хуртинский, айда надворный советник. Вылезли в темный коридор, пошли по лабиринту узких затхлых переходов. Два раза свернули влево, раз направо. Миша остановился у низкой неприметной двери, стукнул в нее хитрым условным стуком. Открыла давишняя фиска В одной рубашке волосы распущены, лицо сонное и пьяное. Гостя мне чуть не удивилась, но Фандорина вообще не взглянула. Прошлепала по земляному полу до кровати, плюхнулась и тут же засопела. В углу стояла щегольское трюмо, явно позаимствованное из будуара какой-то дамы. На трюмо чадил масляный светильник. — У ней прячу, — сообщил маленький. — Она дура, но не выдаст. И раз Петрович крепко взял заборыша за тонкую шею, притянул к себе и, глядя его прямо в круглые рыбьи глаза, спросил, чеканя каждый слог, — что ты учинил с генералом Соболевым? — Ничего. Миша трижды мелко перекрестился, чтоб ненависелица колеть, знать про генерала ничего не знают. Петр Парменович сказали, чтоб портфель сейфа взял и чтоб сработал в аккурат. Сказали, не будет там никого и не хватит. то я и взял, дело плевы. Еще они говорили, как мне деньги пополам и меня с чистыми бумагами из Москвы отправят. А если что, из-под земли достанет. Петр парменович достанет он такой. Миша снял со стены коврик, изображавший стень Куразина с княжной, открыл в стене какую-то дверцу и зашарил в ней рукой. А Фандорин стоял, покрывшись холодной испариной, пытался постичь весь чудовищный смысл услышанного. «Не будет там никого и не хватится», — так сказал своему подручному Хуртинский. «Значит, знал надворный советник, что Соболев живым в Дюсоне вернется?» «Недооценил раз Петрович Китрованского владыку, не прост был Миша». И не такой уж жалкий слизень, каким прикинулся. Оглянувшись через плечо, он увидел, что сыщик, как и следовало ожидать, ошарашен сообщением и руку с револьвером опустил. Шустрый мужчина резко обернулся, и Рас Петрович увидел наставленное на него дуло обреза и едва успел ударить по нему снизу. Ствол жахнул громом и пламенем, обдал лицо жарким ветром. С потолка посыпалась труха. Палец коллежского асессора непроизвольно нажал на спусковой крючок и, снятый с предохранителя герсталь, послушно выпалил. Миша маленький схватился руками за живот и сел на пол, тоненько заойкал. Памятуя о бутылке, Нераз Петрович оглянулся на фиску, но та на грохоты этой головы не подняла, только ухо подушкой прикрыла. Вот и объяснилась неожиданная на покладистость. Ловко сыграл, усыпил такие и привел сыщика туда, куда хотел. Откуда только ему было знать, что быстротой реакции раз Фандорин славился даже среди крадущихся. Вопрос, здесь ли портфель. Эрас Петрович отодвинул ногой дергающееся тело, сунул руку в нишу. Пальцы нащупали бугристую кожаную поверхность. Есть. Фандорин наклонился над Мишей. Тот часто мигал и судорожно облизывал побелевшие губы, на лбу вспыхивали капельки пота. Дохтура, простонал раненый, все расскажу, ничего не утаю. Ранение тяжелое, — определил Распетрович, — но калибр у Герсталя маленький, так что если быстро доставить в больницу, возможно, и выживет. Надо, чтобы выжил такой свидетель. — Сиди не дергайся, — сказал Фандорин вслух. — Пригоню извозчика. А попробуешь уползти, из тебя вся жизнь вытечет. В трактире было пусто. Сквозь мутные полуоконцы проникал тусклый свет раннего утра. Прямо посередине на грязном полу, обнявшись, валялись мужик с бабой. У бабы был задран подол. Ирас Петрович отвернулся. Больше вроде бы никого нет. В углу на скамье спал вчерашний слепой. Под головой котомка на земле посох. Трактирщика Абдула, того, с кем Фандорину очень надо было повидаться, не видно. Но что это? Вроде кто-то похрапывает в подсобке. Ирас Петрович осторожно откинул ситцевую занавеску и отлегло от сердца. Вот он, паскуда! Раскинулся на сундуке, борода торчит кверху, толстогубый рот приоткрыт. Прямо в зубы коллежский асессор и сунул ему дуло. Сказал задушевно. — Вставай, Абдул. Утро вечера мудреней. Татарин открыл глаза. Они были черные, матовые, лишенные какого бы то ни было выражения. — Ты побрыкайся, побеги, — попросил его Фандорин, а я тебя тогда убью, как пса. — С чего нам бежать? — спокойно ответил убийца и широко зевнул. Не молец бегать. — На виселицу пойдешь, — сказал Ирас Петрович, с ненавистью глядя в маленькие равнодушные глазки. — Это уж как положено, — согласился трактирщик. — На все воль Аллах. Калишский ассессор изо всех сил боролся с неудержимым зудом в указательном пальце. — Ты еще об Аллахе, мразь. — Где убитые? — А, чуланчиком. — Пока прибрал, — охотно сообщил нелюдь. Думал, после речек кидал. — Вон он, чуланчик. и показал на дощатую дверь. Дверь была заперта на засов. Эрас Петрович скрутил обдулу руки его же кожаным ремешком, а сам с тоскливо ноющим сердцем отодвинул засов. Внутри было темно. Помедлив, калежский асессор сделал шаг другой, и вдруг получил сзади мощный удар ребром ладони по шее. Ничего не понимая, полуоглушенный рухнул лицом в пол, а кто-то наварился сверху, горячо задышал в ухо. «Се, господин! Убивачий собака!» С трудом с запинкой удар ты был нешуточный, да его вчерашнюю шишку отдался. Фандорин пролепетал по-японски так ты все-таки учишь слова, бездельник, и не выдержал, разрыдался. Но и на этом потрясения не кончились. Когда, перевязав мать и разбитую голову и отыскав извозчика, Фандорин вернулся за Мишей Маленькину в Фискину коморку, цыганки там не было. Сам же Миша уже не сидел, привалившись к стене, а лежал на полу, мертвый. и умер он не от раны в живот. Кто-то очень аккуратно перерезал бандитскому королю горло. И раз Петрович с револьвером на изготовку заметался по темному коридору, но тот разветвлялся и уходил в кромешную сырую тьму. Тут не то что найти кого-то, дай бог самому не заблудиться. Выйдя из каторги наружу, Фандорин зажмурился от выглянувшего из-за крыш солнца. Масса сидел в извозчащей пролетке, одной рукой прижимая вверенный ему портфель, а другой крепко держа за шиворот связанного Абдула. Рядом торчал бесформенный куль, обмотанное одеялом тела Ксаверия Феофилактовича. «Пошел!» — крикнул Раст Петрович, вскакивая на козлы рядом с Ванькой. «Ах, поскорее бы из этого проклятого богом места! Гони на Малую Никитскую в Жандарбское!